Их мне вы эти лапти как раз пору были! Обменяюсь-ка я с Иваном!» Взял Аким чудесные лопаточки, свои на их место поставил, вышел на крыльцо, сел, добулся. Только обулся, тррррх снесло его со ступенек и понесло по деревне –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 «Снимай, моя милая, эти лапти, скорее!» Бегает за ним жена лапти развязывает. Скинул Аким лапти с ног, ноги остановились. Повели его жена и дети под руки в избу. Ой, умаился, чуть сердце не лопнуло. «Кидай, Малани лапти в угол. Завтра отнесу их обратно Ивану, а уж теперь отдыхать стану».